Глава восьмая. Как вспышка молнии. Они прожили в отеле еще несколько дней, постоянно ощущая на себе любопытные взгляды горничных и время от времени испытывая якобы случайные набеги официантов. Во время прогулок, преимущественно по дальним улицам, чтобы не встретить знакомых, марсея больше молчала, а красивое волевое лицо то и дело приобретало мрачное выражение. «Манекен». жутливо заметил Джесселин в один из таких моментов. «Меня раздражает, что из-за твоего промаха юридической коллегии лицензию не дали сразу. Мне стыдно жить с тобой вот так. Но, дорогая, мы же собираемся пожениться». «Да, конечно», — пробормотала Марсия и снова погрузилась в задумчивость, а после долгого молчания продолжила. «Какое внезапное решение! Хотелось бы получить согласие на брак от отца и матери». «Раз все равно придется ждать еще пару дней, может, я успею отправить им письмо и получить ответ?» «Да, надо написать». Пирстон выразил сомнение по поводу разумности этого поступка, от отчего ее желание лишь обострилось, и возникла размолвка. «Даже если придется отложить свадьбу, выходить замуж без согласия родителей не стану!» Наконец упрямо воскликнула марсия «Что же, дорогая, очень хорошо. Пиши». Миролюбиво пожал плечами Джеселин. Вернувшись в гостиницу, она села за стол. Однако через некоторое время в отчаянии, отбросив перо, воскликнула. «Нет, не могу. Гордость не позволяет. Может быть, ты напишешь за меня, джеселин «Я?» «Не понимаю, с какой стати, тем более, что вообще считаю твое решение, по меньшей мере, необдуманным. Но ведь ты не ссорился с моим отцом?» «Нет, не ссорился. Но наши семьи давно враждуют, поэтому мое письмо покажется мистеру Бенкому в лучшем случае странным. Давай сначала поженимся, и тогда я сообщу твоим родителям о свершившемся факте, но никак не раньше. В таком случае, наверное, все-таки придется написать мне. Ты не знаешь моего отца. Он смог бы простить мне любое замужество без его ведома, но твою семью считает настолько недостойной и так презирает торговое соперничество, что до смерти не простит, если я тайно выйду замуж за пирстана Поначалу я об этом как-то не подумала. Столь бестактное замечание оставило в душе Джуселина крайне неприятный, болезненный след. Несмотря на устойчивое и независимое положение в артистическом мире, он хранил преданность старику-отцу. Тот многие годы упорно противостоял натиску бесцеремонного Бенкома и щедро поддерживал сына во время обучения в лучших художественных школах. Поэтому попросил невесту впредь не характеризовать его семью как недостойную. и она молча вернулась к письму, обозначив обратный адрес того почтового отделения, в котором их не смогли бы найти, во всяком случае пока. Ответа не последовало, однако зловещим признаком послужила молчаливая пересылка на данный адрес корреспонденции, пришедшей в замок Сильвания на имя Марсии во время ее отсутствия. Она принялась открывать одно послание за другим. Просматривая последнее, вдруг воскликнула «Боже мой!» и рассмеялась. «Что-то забавное?» — поинтересовался Пирстон. Марсия принялась читать письмо вслух. Оно пришло от преданного поклонника, молодого джентльмена с острова Джерси, и сообщало, что тот намерен скоро явиться и готов потребовать от возлюбленной исполнения данного ранее обещания выйти за него замуж. Сообщение одновременно рассмешило и озадачило. «И что же мне делать?» — лукаво поинтересовалась Марсия. «Что делать?» но «Дорогая, мне кажется, ответ очевиден. Как можно скорее напиши бедняге, что на днях выходишь замуж?» Марсия последовала совету, а джеселин помог построить фразы как можно тактичнее. Ее послание заканчивалось так. «Прости, но я совсем забыла о своем обещании. Глубоко сожалею, но это правда. Во всем призналась будущему мужу, и сейчас, когда пишу эти строки, он смотрит через плечо». Прочитав последнюю фразу, джоселин заметил. Это можно было и не писать. Лишний удар в израненное сердце. Удар? Нет, дорогой. С какой стати он собирается явиться сюда и навязать мне свое присутствие? Джусселин, ты должен гордиться тем, что вообще упомянул о тебе в письме. Недалее, как вчера, ты назвал меня тщеславной за то, что призналась в наличии и других претендентов на мою руку. А сейчас сам видишь, что они действительно существуют. Не хочу об этом слышать. Мрачно возразил Пирстон. «Мне подобные рассуждения крайне неприятны, а ты так легко все это говоришь». «Ну!» — обиженно надулась Марсия. «Я виновата вдвое меньше твоего». «Что ты имеешь в виду?» «Я обманула по забывчивости, а ты сознательно...» «Ах да! Конечно! Можешь использовать Эвис Кара в качестве оружия. Только не раздражай меня упоминанием о ней и не заставляй жалеть о принятом решении». Марсия покраснела и промолчала. следующим утром пришел ответ на письмо с просьбой к родителям благословить их на брак. Однако к изумлению Марсии отец занял совсем не ту позицию, какой она ожидала. то ли дочь скомпрометировала себя в его глазах, то ли для уроженца острова, где царили патриархальные взгляды на семью вопрос будущего не стоял так остро, как вопрос настоящего. но мистер Бенком решительно не одобрял союз с ненавистным пирстоном и не только не давал согласия на брак. но и отказывался продолжать разговор вплоть до личной встречи. Если в голове сохранилась хотя бы частица здравого смысла, а венчание еще не состоялось, то дочь должна немедленно вернуться домой, откуда ее явно выманили обманом. Только тогда отец постарается как-нибудь вызволить свою Марсию из отчаянных обстоятельств. В ином случае и пальцем не шевельнет. Пирстон не сдержал сарказма по поводу открытого пренебрежения Бенкома им самим и его семьей, и Марси обиделась. «Если в этой ситуации кто-то заслуживает насмешки, то только я!» — воскликнула она горячо. «Начинаю понимать, что поступила глупо, убежав из отцовского дома по такой мелочной причине. Подумаешь, получила выговор за расточительство. Но ведь я предлагал тебе вернуться!» Да, но весьма своеобразный и совсем не тем тоном, каким следовало. Кроме того, ты презрительно отзывался о моем отце. Поставил под сомнение его честность, как торговца камнем. А как я мог говорить иначе, зная, что «что ты имеешь против него», — перебила Марси. Все знают, что в свое время Бенком сделал целью жизни разорение моего отца. А тон, которым он отзывается в письме обо мне, подтверждает, что враждебность никуда не исчезла. Чтобы скряга пирстон «Разорился из-за такого щедрого человека, как мой отец? Все это грубая ложь! Выдумки твоей семьи!» В глазах Марсии сверкнуло презрение, а лицо вспыхнуло гневом. Жаль только, что прямолинейная жесткость черт безжалостно уничтожила женственную прелесть. «Право, дорогая, ты непростительно искажаешь события. Как каждый житель острова, я готов подробно изложить тактику захвата, использованную твоим отцом. Он одну за другой разорял и присваивал чужие каменоломни, и моему отцу с огромным трудом удалось удержаться на плаву. Смягчающих фактов просто не существует. отношение родителей — ужасный изъян предстоящего брака, и мы только начинаем это осознавать. Не представляю, каким образом нам удастся преодолеть столь серьезное препятствие. «Не думаю, что вообще преодолеем», — решительно возразила Марсия. «Возможно. Возможно, окончательно не преодолеем», — согласился джеселин созерцая великолепную картину первозданной ненависти, представленную классическим лицом и темными глазами Юноны. «Если не попросишь прощения за свое поведение». Пирстон не понял, чем именно провинился перед своей чересчур властной леди и отказался извиняться за то, чего не делал. Марсия вышла из комнаты, а спустя некоторое время вернулась и горько заключила. Ты обвинил меня в чрезмерной вспыльчивости. Но на все есть свои причины. И, возможно, ты напрасно бросил Эвис ради меня. Вместо того, чтобы жениться на Розалинде, Ромео убегает с Джульеттой. Веронским любовникам повезло умереть вовремя. Вскоре враждебность двух кланов привела бы к глубокому разладу. Джульетта вернулась бы в свою семью, а Ромео — в свою. Противостояние поссорило бы их точно так же, как поссорило нас. Пирстон усмехнулся. Однако вскоре выяснилось, что Марсия говорила вполне серьезно. Зачаемо она заявила, что поскольку Джоселин отказывается просить прощения, подумав, она решила все-таки переехать к тетушке. Во всяком случае, до тех пор, пока отец не согласится на брак. Пирстон в той же степени ужаснулся ее решимости, в какой удивился независимости поведения в обстоятельствах, в которых женщины, как правило, ведут себя иначе. Однако... чинить препятствий не стал. После прощального поцелуя, странно холодного по сравнению с недавним пылом, Ромео и семейство торговцев камнем Монтеки вышел из отеля, чтобы избежать даже видимости попытки удержать свою Джульетту из враждебного рода Капулетти. А когда вернулся, ее уже не было. Между чересчур поспешно обрученными женихом и невестой завязалась переписка, выдержанная в тоне серьезного обсуждения неловкой ситуации семейной вражды. Свою недавнюю любовь они видели такой, какой она была, слишком поспешной, слишком опрометчивой, слишком внезапной, как вспышка молнии. Теперь оба смотрели на недавнее чувство с таким спокойствием, холодностью и мудростью, что о воссоединении даже мечтать не приходилось. Конец дискуссии положила последнее письмо Марсии, отправленное не откуда-нибудь, а из недавно покинутого отцовского замка на острове, в котором сообщалось, что мистер Бенком внезапно появился в доме тетушки и уговорил дочь вернуться вместе с ним. Марсия честно поведала обо всех обстоятельствах бегства и тех мелких случайностях, которые его вызвали. Отец сумел убедить ее в том, что и она сама поняла в результате разногласий. О браке нельзя даже думать, во всяком случае пока. Любая неловкость и даже скандал лучше поспешного союза в результате случайной быстротечной страсти и пожизненного принесения себя в жертву ситуации, которую невозможно изменить. Пирстон явно увидел, что мистер Бенком повел себя как истинный островитянин, все приобретения которого лишь прикрывают традиционные понятия о браке. Торговец камнем не стал прибегать к общепринятому в подобных случаях средству лечения опрометчивости дочери, а предпочел дождаться последствий. Мистер пирстон же считал, что, успокоившись и осознав свое истинное положение, Марсия все-таки вернется к нему, несмотря на семейные разногласия. Общественного повода против такого поступка не существовало. По условиям рождения пара вполне совпадала, и хотя семья марси достигла большего, благополучия Благополучие, отчего могло возникнуть впечатление, что преимущества союза принадлежат одной стороне. пирстон был подающим надежды, способным прославиться скульптором. Таким образом, брак не мог считаться недостойным женщине, не имевшей особых возможностей, помимо солидного наследства. Поэтому, хотя и глубоко разочарованный Джоселин все-таки считал необходимым оставаться в доступности по своему лондонскому адресу до тех пор, пока существовал хотя бы малейший шанс появление Марсии или письма с призывом присоединиться к ней, чтобы вместе отправиться к алтарю. И все же ночами он то и дело слышал насмешливые голоса и саркастическое завывание ветра по поводу краткого неудачного романа, а долгими скучными бесцветными днями сидел в комнате и наблюдал печальный исход возлюбленной из той физической оболочки, которую лелеял в последнее время, вплоть до полного исчезновения. Точного момента окончательного удаления пирстон не смог бы назвать, однако, думая о Марсии, уже не находил в облике милых черт и не слышал в речи дорогих интонаций. Знакомство, хотя и бурное, оказалось слишком коротким для глубоких чувств. А вскоре пришло время, когда из надежных источников пирстон получил два важных для себя известия. Первым стал брак Эвис Кара с кузеном. Второе состояло в том, что семейство марси отправилось в кругосветное путешествие, включавшее визит к родственнику мистера Бенкома, банкиру из Сан-Франциско. Отойдя от дел, торговец камнем слегка заскучал и, почувствовав, что путешествие благотворно повлияет на здоровье, решил ни в чем себе не отказывать. пирстон пришел к выводу, что у Марсии не обнаружилось никаких нежелательных последствий вспышки страсти, и она отправилась в путешествие вместе с родителями. Больше всего его потрясло истинное, хотя и завуалированное значение предпринятого турне — упрямое противостояние мистера Бенкома браку дочери с представителем ненавистного клана.